Есть еще одна сугубо практическая причина, почему так важно добраться до корней своего желания – реализация. Как сказал Уильям Тиллер, нам необходимо устремить свое сознание к единой цели. Если истинное желание прячется за политически корректным оправданием или в основе одного желания лежит другое, Это означает, что у нас активизированы две нейросети одновременно. Такая раздвоенность несовместима с полноценной работой намерения. Прежде всего, в отношении бесконечной, или это только так кажется, череды желаний, пузырьками поднимающихся из всех уголков нашего существа, нужно ответить на важнейший вопрос – какое из них выбрать – чтобы нажать кнопку ПУСК. Бетси говорит, для меня желание – это механизм, позволяющий изучать себя и проецировать свое понимание в реальность ради получения опыта. Любое желание, которое у меня возникает, дает возможность разобраться, почему я этого хочу. Я задаю себе вопрос, какие внутренние цели будут достигнуты с осуществлением данного желания. Возникло ли это желание вследствие эмоционального пристрастия? Даст ли мне его осуществление новый опыт? Приведет ли к повторению старого опыта? Изучив свои желания таким образом, я понимаю, почему они возникают, и это помогает мне более четко сфокусировать свое намерение. Если мне хочется власти, я признаю, что хочу ощутить власть в новом качестве, и понимаю, почему я могу пройти через этот опыт и двинуться дальше. Ибо мне совершенно ясно, чего я хочу, и почему я этого хочу. Ясность и честность дают мне возможность... Получить знания из опыта, пишет Бетси. Выбор. Кто-то должен делать выбор. И кто же его делает? Для простоты скажем, что это одна из двух сущностей. Либо индивидуум, либо трансцендентное «я». Такой способ организации двух своих «я» возвращает нас к расколу. Эго – Бог и материя – Дух. Мы знаем, что если выбор делает индивидуум, то он исходит из сформированных ранее нейросетей, иными словами, из опыта и эмоций пристрастия к ним. В данном случае кнопку «Пуск» можно переименовать в «Повтор». И чаще всего такой выбор происходит из неосознанных решений, как в случае лабораторного животного, нажимающего на пептидную педаль. Настоящая кнопка «пуст» есть только у духовной составляющей нашего существа. Выбор в данном случае обусловлен не прошлым, но стремлением сделать неизвестное известным или эволюционировать. Но в связи с этим возникает интересный вопрос, как определить, Какие желания идут от эго, какие от души. Особенно если учесть, что желания нашей духовной составляющей нередко бывают несколько странными, из ряда вон выходящими и даже безумными на фоне повседневной рутины. Немало ярких примеров этому можно найти в рассказах о духовных учителях и их учениках. Во многих случаях учитель озвучивает голос спящей духовной природы ученика. Суть в том, что у самого ученика ушли бы тысячелетия на то, чтобы услышать свой внутренний голос. Но на помощь ему приходит учитель. Мы привыкли считать, что война – зло. Правда? Но Кришна, управляющий колесницей царевича Арджуны, говорит, что духовная задача царевича – воевать с кауравами. Или взять буддийскую историю о том, как Марпа велел Милорепе построить огромный каменный дом. По окончании строительства Марпа приказал Милорепе разобрать дом и положить каждый камень туда, где он его взял. Уже это достаточно безумно, но еще безумнее то, что эта процедура повторялась еще четырежды.